Это прошло. Жизнь продолжается. Ирмгард Зайферт преподает по-прежнему. Было трудно отговорить ее от задуманного публичного покаяния. Зачем вам взваливать это на мальчиков и девочек? Каждый должен сам набираться опыта. Под конец она сдалась. Сейчас у меня и духу не хватит выйти к классу такой незащищенной. Мое воскресенье кончилось, когда я попытался выпить у Реймона пиво у стойки. Ассистентка, предостерегавшая от слишком горячей пищи и слишком холодных напитков, оказалась права. Металлические народные тела, четыре оловянных колпачка на моих обточенных пеньках, были теплопроводны. Я расплатился, не допив полстакана. Врач, с которым мы в дружбе, объяснил мне мою боль. Вы этого не знали? В каждом зубе есть нерв, артерия и вена. Его голос подпирал обмерял кабинет. «Пять на семь при высоте три тридцать». И вот что еще надо вам знать. В Дентине под нечувствительной эмалью есть канальцы, где и гнездятся те кончики нервов, которые при сверлении или обточке приходится задевать. После нудного воскресения я представлял себе своего зубного врача довольно бледно, и уже утром... Была единодушно высмеена моя попытка объяснить двенадцатому А, что нет ничего более безличного, чем приветливый врач, который, едва ты входишь, спрашивает тебя о твоем самочувствии. Меня нашли смешным. Едва успев поздороваться со мной, склонившись над столиком с инструментами, он без перехода сообщил, шейки зубов болят у вас потому, что там проходят канальцы в Дентине. Его метод объяснять все... Пусть даже боль, наглядно мне следовало бы перенять для преподавания. Смотрите-ка, нерв проходит в верхушке зуба и уходит вглубь. Когда я невзначай упомянул Придейфель и деревушку Круфт в районе разработки Пемзы, врач умолк, чтобы дать Крингсу, наконец, вернуться домой. Словом, доктор, он занял виллу за серым парком и собрал всю семью — тетю Матильду, Зиглинду и меня — в своем кабинете, который до то ли был закрыт, но упоминался Линдой как отцовская спарта — походная кровать, книжные полки, рулоны топографических карт. На козлах доска. На ней и з л у ч е н о вислы перед прорывом у Баранова. а на стене напротив окон развернута карта, показывающая курлянский котел, на которой флажками отмечена линия фронта на тот день, когда Крингс принял командование. Врач сразу узнал позицию. Вот здесь. Октябрь 44-го. Юго-восточнее. Прекульно. Вот здесь мы стояли. н и пылинки. Тетя Матильда натерла пол, проветрила комнату перед возвращением Крингса. С курляндией за спиной, с центральным участком на козлах между ним и нами, он не позволяет себе никаких семейных сантиментов. Свою сестру, выражающую радость по поводу вовсе не дряхлого, скорее молодцеватого вида генерала. «Я рада, Фердинанд, что это долгое ужасное время на тебе не сказалось. Он прерывает. Меня не было дома. Теперь я снова здесь». Линда ничего не говорит, но молча присутствует. Я отваживаюсь спросить, меняет ли человек, особенно человека пленного, пустынность русской равнины. Сперва кажется, что ответа я не получу. к р и н к с п р о в е р я е т циркулем позицию в излучине вислы, указывает на баранов. Этого никак нельзя было допускать, и бросает взгляд на меня. Сенека говорит, все блага жизни принадлежат другим. Наше достояние — только время. Я велел в своей голове оживлять однообразную, в самом деле — однообразную местность.